Целое полчища слонов проходило мимо подножья невысокого холма, на котором стоял ажура. Телеги с припасами, точно потерявшие управление яхты, выписывали зигзаги между пыльными серыми тушами. Целая миля вельда превратилась в грязную, хлюпающую трясину, лишенную всякой растительности. Хотя, судя по витавшим там ароматам, с началом дождей здесь могла вырасти самая сочная зелень на всем плоском мире. Ажура украдкой приложил к глазам уголок накидки. Три сотни. И еще шестьдесят три. Шутка сказать. Воздух возбужденно трепетал, сотрясаемый нестройным хором хоботов Еще столько же слонов, даже больше, если верить Мбу, смогут собрать отряды опытных ловцов, заранее высланных вперед. Ажура слушал и не пытался спорить. Удивительно, как все повернулось. Многие годы он думал, что Мбу – это просто улыбка на двух ножках, которая бегает с метлой и совком. Шустрый паренек, но не сказать, что большой дока. Однако наступает день, когда кому-то, где-то на краю света по зарез понадобилось тысяча слонов, и паренек поднимает голову, и в глазах его горит искра, и в улыбке его светится непоколебимая уверенность лучшего специалиста по слонам на диске. Чудно. Знаешь человека с пеленок, а он оказывается волею богов избран собрать и провести через саванну тысячеголовое стадо слонов. Сыновей у Ажура не было, однако он уже решил для себя, что все его добро после смерти должно перейти к его помощнику. И хотя сейчас у него были лишь три сотни шестьдесят три слона, плюс в качестве бесплатного приложения «Мамонт», важно было, конечно, само решение. Мбу бежал со всех ног к своему хозяину. Под мышкой он крепко сжимал доску с подсчетами. «Дело сделано, хозяин!» — крикнул он. «Все ждут вашего слова!» Ажуров встрепенулся. Перед его глазами расстилалась знакомая равнина. Кое-где виднелись кроны Баобабов. Еще дальше пролегала лиловая кайма гор. Ох уж ему эти горы! Вечное расстройство. Но когда он пытался поделиться своими страхами с Мбу, тот ему отвечал так. «Сначала надо добраться до моста, хозяин, а потом уже переправляться на другую сторону». Когда Ажур на это заметил, что мостов в горах отродясь не было, юный слонопас открыто посмотрел ему прямо в глазах и твердо заметил. «Тогда сначала надо построить мосты, хозяин, а потом переправляться на другую сторону». В многих днях пути от этих гор лежало круглое море, и в далекой стране, расположенной у его берегов, города носили забавные названия – Анкморпург, Глывуд. По Вельду пробежал ветерок, донося до Ажура затихающий шепот. И тогда Он поднял свой посох. «Да парка пятнадцать сотен миль!» — крикнул он. «Мы собрали три сотни и шестьдесят три слона, пятьдесят повозок с кормом! Я чувствую приближение муссона! Будет трудно, но мы в... в этих... как его... полосатые такие!» Голос его осёкся и утих. По лбу пролегла глубокая борозда. Ажура, казалось, пытался вслушиваться в собственные слова, но не постигал их смысла. Воздух словно блестел. Ажура вдруг ясно понял, что Мбу не сводит с него глаз. «В общем, начинайте!» — пожал он плечами. Мбу сложил ладони ропором. Всю ночь, не смыкая глаз, он отрабатывал порядок построения при марше. «Голубая группа! Хозяйство дяди Нгуру! Начинай движение!» — гаркнул он. — Желтая группа! Хозяйство тети Гюгюль, Вперед! Зеленая группа! Троюродного брата КГК! Начинай движение! Спустя час Вельд вблизи пологой возвышенности пришел в полное запустение, не считая, правда, миллиарда с лишним мух и одного навозного жука, который сидел и не верил своему счастью. Затем упало нечто и исчезло среди красной пыли, в которой образовалась одна маленькая воронка. То же самое еще раз. И еще. Ствол ближайшего Баобаба раскроила молния. Наступил сезон дождей.